оставив после себя удобное место для привала и незначительную остаточную радиацию. В десятки метров позади Борга периодически вспыхивала жарко, но внимания на нее никто не обращал. «А если не получится?» — настойчиво спросил светловолосый долговец. «Если он не захочет говорить, или усыпляющий укол не подействует, или мутант сразу начнет ментальную атаку?» «Ты и так прекрасно знаешь ответ», — сказал Борг. «Один квад осуществляет операцию».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 Сильный порыв ветра прошелся по хозяйски над кронами толстых местами безобразно искривленных деревьев с большими мясистыми листьями. Деревья возмущенно зашептали, грозя ветру кривыми ветками. «Раз проходов мало», — сказал варан, — «значит, задача упрощается. Зайдем, закупорим их и спокойно отловим всех внутри этого мешка». «Все верно», — согласился Борг, — «но сперва разведка. Я все-таки надеюсь со штыком договориться по-хорошему». Без новых знаний аффективное истребление мутантов невозможно. Штык может дать совершенно новое понимание принципов жизнедеятельности всех контролёров вообще. С этим всё. Теперь поговорим о маршруте. Лидер сводного отряда долго произвёл необходимые манипуляции со своим коммуникатором и продолжил. «Только что я сбросил всем карту озера, сделанную квадом танка. Люди зашевелились, извлекая свои коммуникационные устройства».